Глава восьмая. Мы вошли в небольшое помещение с сиреневыми стенами и высоким потолком. Из углов разливается мягкий свет адуляров, и комната кажется матовой. Я одобрительно закивала, тут хотя бы не слепит. В середине огромный стол с длинными башёнками серебристых монет. На полу сверкают пирамиды цветных камней, непонятно, как не рушатся от собственного веса. Под потолком шныряют блестящие лопатки, Периодически со свистом пикирует вниз, ловко перекладывает камни на огромные весы. Затем со звоном перебрасывает драгоценности в другую горку и снова взмывает вверх. За движением из широкого кресла наблюдает синеглазый эльф, очень похожий на лисгарда, но у этого между бровей пролегла глубокая морщина, под глазами проступили тёмные круги. Руки подёргиваются в непонятных пасах, будто мыслями находится далеко отсюда и видит тайные миры. А лопатками управляет как бы между прочим. Механически бормочет и контролирует движение потоков. Он даже не обернулся на нас. Лисгард шагнул вперёд, пролетающая мимо лопатка едва не угодила ему в лоб. Белокожий ловко уклонился и проговорил почтительно: "Отец, вот эта эльфийка Не сомневаюсь, ты сможешь разобраться в её происхождении и принадлежности. Он склонил голову в коротком поклоне и отступил, пропуская меня вперёд. Тинодруин неспешно повернул голову и несколько раз моргнул. Взгляд постепенно стал осознанным. Когда синие, как сотни голубиных глаза, посмотрели на меня, по спине прошёл озноб. Невидимый лёд сковал тело, будто северный ветер проник в голову, заморозил мысли и остудил кровь. Его брови дрогнули и удивлённо поползли наверх. Синие глаза округлились. Казначей встал, длинные полы одежды зашелестели, как листва, он медленно приблизился ко мне. Я замерла, не решаясь дёрнуться в присутствии того, от кого веет такой уверенностью и силой. Я попыталась расправить плечи, унять внезапную дрожь в пальцах, но получилось лишь поднять голову и из-под лобья взглянуть на казначея. Высокородный подошёл так близко, что услышала его дыхание. Нос уловил почти незаметный терпкий запах. Он плавно поднял руку, пальцы коснулись моего уха, гипнотический взгляд впился в глаза. По телу пронеслись крошечные молнии. Лицо белокожего, словно непроницаемая маска, смотрит холодно и бесчувственно. Рука казначея опустилась, Солнечный чуть отстранился и несколько секунд разглядывал лицо. Затем взгляд скользнул ниже и задержался дольше, чем нужно. Сбоку послышалось нервное покашливание Лисгарда. Казначей поднял голову, на волевом лице смятение и озадаченность. Он сделал шаг назад, но взгляд остался пристальным и пронизывающим. У меня едва ноги не подкосились от его близости. В жизни не видел ничего подобного, проговорил Тинадруин глубоким, как сама бездна, голосом. От звука я совсем оцепенела. В голове трепыхнулась пришибленная мысль: это самый жуткий и таинственный белокожий из всех, кого встречала. Захотелось отскочить назад и спрятаться за Лисгардта, но в последний момент взяла себя в руки и осталась на месте. Лисгард промычал что-то невнятно, потом спросил смущённо: "Отец, ты ли это?" С потолка спустилась лопатка, сделала вокруг меня пару кругов. Край больно ткнулся в лоб. Я шикнула на глупую колоду. Лопатка обиженно повернулась черенком ко мне, взмыла вверх к подружкам-лопаткам. Под потолком вновь закружился дикий хоровод. Я потёрла ушибленный лоб, зло покосившись на лопатки. Казначей прошелестел поглянцевому полу: И остановился возле горстки красных камешков. "Видишь ли, проговорил он задумчиво. Твоя желтоглазая гостья удивительное явление природы. Мне такого не доводилось встречать. В её глазах пламя источника, но она определённо не сияющий эльф". Это было и так понятно, отец. Тинадруин дёрнул правым ухом, но дерзость сына проигнорировал. Он продолжил: Кожа недостаточно тёмная, чтобы отправлять в Великий разлом. Для жителей снежного края она слишком высокая. Остаются странники. Но странники выходцы чумнолесья, лесные эльфы, которым пришлось покинуть дома и отправиться в скитания. Внешне они похожи скорее на нас с тобой, чем на неё. Отец белокожего сделал небольшую паузу, давая переварить сказанное, затем наконец посмотрел на Лисгарда. Тот скрестил руки на груди, взгляд серьёзный, сосредоточенный. Буквально слышу, как со скрипом перекатываются мысли в благородной голове. Казначей взял с верхушки пирамидки камешек и подкинул в руке. Его взгляд застыл на гладкой, как алебастр, стене. В затылке потеплело, боковой линией ощутила неладное. Тинодруин резко развернулся и швырнул в меня камень. Сбоку донёсся возмущённый вздох Лисгорда. Сама не поняла, как увернулась. Спина прогнулась, руки взмахнули, мимо уха что-то про свистело. Я выпрямилась и замерла с круглыми глазами. Затылок снова стал холодным. Тревога улеглась. Я вытянула руку и разжала пальцы. На ладони Багрово поблескивает огранённый камень. Слева раздался негодующий голос Лисгарда. Я пришёл за помощью, а ты, Тинадруин недовольно вскинул руку. Хм. Удивительная ловкость, проговорил он и наклонил голову. Как зовут тебя, дитя? Теперь козначей похож на удава, готовый проглотить маленькую меня. Я резко выдохнула, так резко, что отец белокожего приподнял бровь. Он испытующе посмотрел на меня, пришлось выгнуть спину и поднять подбородок. Но когда заговорила, голос предательски дрогнул. Не знаю, выдавила я. Не помню. И вообще ничего не помню. Лизагард не сказал тебе ти... вам. Уголки губ Тинадруина чуть дрогнули в попытке изобразить улыбку. По спине пробежался очередной табун мурашек. Я отшагнула, потому что Казначей стал похож на ухмыляющегося тигра. Он бросил суровый взгляд на сына. Тот недовольно хмурит брови, переминается с ноги на ногу, лопатки опасно ныряют мимо лица. Он только презрительно косится и шевелит ушами. Этот чрезвычайно важный факт Лисгард упустил, заметил тенодруин. Лисгард ещё больше нахмурился, лязгнул сапогом по мраморному полу, гневный взгляд впился в меня как жало. Я растерянно улыбнулась и пожала плечами, мол, не виновата он сам спросил. От тенодруина не ускользнула моя попытка оправдаться перед отпрыском. Он мягко улыбнулся, как если бы кот улыбался мыши, которая не собирается есть. Широкая ладонь Козначея вытянулась вперёд. Он поводил перед собой, в воздухе возникла толстая книга в кожаном переплёте. Страницы сами раскрылись и затрепетали, как крылья бабочек. Козначей прищурился от мельтешения. "Это не дело", проговорил он наставительно. "Эльфу необходимо имя, как и любому живому существу". Зрачки тенодруина ритмично задрожали. Взгляд затуманился, видно, как молниеносно проглатывает целые страницы. Прошло несколько секунд, прежде чем казначей оторвался от пожелтевших листов. Он небрежным взмахом захлопнул книгу. Фолиант моментально исчез, оставив лишь вихрь блестящей пыли. Высокородный поднял глаза. Гипнотический взгляд приковал ноги к полу. Попыталась шевельнуться, но тело застыло, как мраморное изваяние. Мысли начали медленно погружаться в блаженную синеву, где никто не потревожит, не обидит. Со всех сторон потянулась долгожданная нега и безмятежность. Тинодруин, не глядя, отмахнулся от лопатки, которая настырно пытается всыпать в ладонь горсть блестящих монет, и потёр пальцами подбородок. "Я нашёл несколько подходящих имён", проговорил он задумчиво. "Миаль, Альшара, Галателис". В голове синий туман, перед глазами всё мерцает и плывёт. Сейчас хоть бревном назови, соглашусь. Тинодрюин покачал головой. Нет, всё не то. Он устремил взгляд в окно, где мелькают цветные птички из-за стыл. Показалось, время остановилось и превратилось в тягучую вязкую массу, из которой нет спасения. Уже смирилась с безвольным расслаблением, когда он вскинул палец и сказал: "Вот что Властью данной солнечным источником нарекаю тебя, Каонель, чужестранка. Каонель, чужестранка, повторила я как зачарованная. Казначей довольно прищурился, сиреневые одежды с шелестом всколыхнулись, и медленно опали. Выскородный развернулся, с достоинством пересёк комнату. Возле стола он строго зыркнул на лопатку, которая имела неосторожность прилететь перед лицом, и медленно опустился в кресло. Я тряхнула головой. Отцепинение слетело, как шёлковая вуаль. Пришлось посчитать до 10, изгоняя из тела позорную дрожь, которая возникла от простого взгляда. Сделала несколько шагов назад и упёрлась в колонну. Мысли ползут полудохлыми муравьями, в голове словно древесный пух. Тина Друин хитро щурится и поглядывает на сына. Тот облокатился на выступ в стене, вертит в руке цветной камешек и с интересом наблюдает. Несколько секунд будто решал, стоит ли продолжать возиться со мной. Затем оторвался от стены и швырнул камень в сторону. Серебристая лопатка моментально подхватила драгоценность и бережно опустила на рубиновую горку. Белокожий подошёл к казначею, опёрся рукой на мраморную столешницу и пробарабанил пальцами. Так что делать с Миледи Каонелл? спросил он неуверенно. Синадрин откинулся на спинку кресла, взгляд поднялся к стене лопаток, он закинул ногу на ногу. Полагаю, все уже знают о её прибытии, ответил он равнодушно. Если не представим королю, воспримет как неуважение, а нам неприятности не нужны. Лисгард провёл пальцем по гладкому мрамору, затем растёр невидимую пыль между подошечками. "Да?" бросил он невесело. Он спросит, откуда взялась и зачем. Казначей отмахнулся, поправляя сиреневые складки одежды. Он король, пускай сам выясняет. Тина Друин набернулся, взгляд холодный и цепкий. Я невольно вздрогнула, но тут же пообещала себе больше не трусить перед этим таинственным белокожим и не терять контроль. Его губы искривились в обезоруживающей улыбке, ровный ряд зубов сверкнул в свете Адуляров. "Дитя", сказал Тина Друин мягко. Тебе стоит привести себя в порядок. Нехорошо разгуливать по городу в одной набедренной повязке и что это вообще такое? Он кивнул на тряпку, которая стягивает мне грудь. Сегодня будет собрание в главном зале, продолжил казначей. Сам король заявил желание присутствовать. Не упустите возможности лично представиться его величеству. Я на секунду отарапела. Послышался напряжённый вздох Лисгарда. Казначей закрыл глаза и положил голову на спинку. "Больше не задерживаю", подсказал он. Алисгард коротко поклонился и выволок меня из комнаты. Дверь аккуратно закрылась сама. Молча двинулись обратно по запутанным коридорам. Алисгард хмурится, почти слышно, как шевелятся мысли в его скоростной голове. Любопытство засвербело во мне хуже занозы. Я немного выждала, пока отойдём на достаточное расстояние от покоев Тинадруина, затем предупредительно покашляла. Белокожий не обратил внимания, идёт, уши торчат, взгляд задумчивый. Я приблизилась к Лисгорду и толкнула в локоть. Сынка значая вздрогну. Твой отец недолюбливает короля, спросила я. Шаги белокожего стали громче, он засопел и вытянул уши. Король, сводный брат Тинадруина по отцу, объяснил Лисгард снеохотой. Матерью нынешнего правителя была Эльфийка из знатного рода, как и положено по законам и иерархии. У них родился наследник, но королева чем-то не устраивала деда, поэтому он наведывался к шаманке на окраине Эолома. Я у шаманни поверила и сказала: "Мне казалось высокородные, ну, во всём высокородные". Чем всё закончилось? Белокожий недовольно покосился на меня, но продолжил. Мне трудно догадаться. Тенадруин родился ровно в полночь, в полнолуние. Королева узнала об этом и приказала убить шаманку и эльфёнка. Но старый король не позволил. Он всенародно признал сына, гарантируя таким образом ему полную неприкосновенность. Королева не унималась, не имея возможности дотянуться до Тенадруина. Она решила выместить месть на шаманке. Ого, сынка замечая, кивнул. Видимо, она плохо понимала, кто такие шаманы, проговорил он. Мать тена Друина покинула город до того, как явились наёмники. С тех пор её никто не видел. Шаманка не знатного рода, и её крови нет в аметистовом хранилище. Я попыталась представить, что за хранилище. Вображение нарисовало пещеру, обязательно с факелами и огненными колодцами. Дальше решила не представлять, чтобы не пугаться, а потом не злиться на себя же за слабость. Я спросила: "Твоего отца любили?" Лисгард покачал головой и произнёс: "Принцев воспитывали вместе, но королева была против". "Почему?" "С каждым годом шаманские замашки проявлялись сильнее", сообщил белокожий. "Это её пугало. Значит, ты тоже шаман?" не удержалась я. Лисгард покачал головой. К сожалению, я не унаследовал этого дара. А как же пылающие входные врата? Он посмотрел на меня так, будто спросила, почему вода мокрая. Все солнечные эльфы в определённой мере обладают магией огня, пояснил он. Раз вы спросили, могу я закончить рассказ? Я поджала губы и кивнула. Взгляд высокородного на секунду остановился на мне, словно проверяет, не вру ли. Затем он снова уставился вперёд. Королева пыталась настроить деда против собственного сына, продолжил Лисгард. Тот отмахивался. Когда король больше не смог вести дела, он оставил трон. Правление по закону возглавил его старший сын. Лишь тогда она успокоилась и больше не лезла в дела города. Я внимательно выслушала. В голове засела чёткая мысль. В сиянии и блеске Иолома скрываются интриги и зависть. За ней пришло понимание: оставаться в городе, где постоянно ждёшь ножа в спину, не намеренно. Мы подошли к покоям. Лисгард толкнул дверь и пропустил меня внутрь. Я обернулась и спросила: "А где королева и старый король сейчас?" Лисгард посмотрел вдаль коридора и вздохнул. "Там, откуда не вернулся ещё ни один эльф", произнёс он. Дверь захлопнулась, послышались удаляющиеся шаги. В памяти всплыли глаза казначея при упоминании о короле, они становятся похожи на два куска льда, хотя взгляд и без этого заставляет втягивать голову в плечи. В нём достаточно силы, чтобы устроить переворот, несмотря на иерархию и строгое подчинение. Сделав глубокий вдох, я вытянулась всем телом. Позвонки приятно хрустнули. За всей этой кутерьмой у меня не было времени ни то, чтобы помыться, а даже причесаться. Волосы превратились в нечто такое, к чему прикасаться не хочется. Кожа чешется от пыли, нос свербит. Я пересекла комнату и открыла дверь, о которой говорила Ренеаль. На секунду застыла с открытым ртом. В приглушённом свете показалось, что тёмные стены украшены драгоценностями. Дождавшись, пока зрение станет ночным, я осторожно шагнула внутрь. Лишь тогда поняла, что это не драгоценности. Крошечные капли отражаются на чёрной как спинка жука поверхности. Адуляры замаслявато преломляют их свет. У дальней стены в воздухе висят три мраморные ракушки и с тихим шелестом роняют воду. На полу выдолблен жёлоб, по нему поток стекает куда-то в стену. Пол шершавый, но приятный, сделанный специально для комнаты омовения, чтобы случайно не поскользнуться и не расшебить высокородный затылок. Выйдя наконец из восторженного оцепенения, я скинула лохмотье и шагнула под прозрачные струи. Благодатная прохлада растеклась по телу. Грязь быстро оказалась в желобе вместе с усталостью. Минут устояла неподвижно, наслаждаясь покоем, который способна подарить лишь вода. Затем тщательно отскоблила себя жёсткой губкой, которую обнаружила порящей рядом с нижней раковиной. Вымыла тяжёлые волосы Вышла из подструй чистая, как весеннее утро. В попытке найти что-то, чем можно обтереться, оглядела комнату, но нашла лишь гладкие стены с приглушёнными адулярами. Я досадно вздохнула, решив, что высокородные эльфы не идеальные. Раз не предусмотрели такой простой вещи, и теперь придётся вытираться за навесками. Только хотела шагнуть к двери, как с потолка опустился маленький синий вихорь и стал нарезать круги вокруг меня. Кожа покрылась мелкими попырышками, я захихикала. Эй, щекотно, пропищала я и замахала руками. Вихрь только быстрее завертелся и пошёл по короткой дуге, пока я полностью не высохла. Провела рукой по волосам, сухие, гладкие, словно шёлком натирали. Вот это я понимаю, магия с прямой пользой, проговорила я одобрительно. Не то что ваши огненные ворота. Вихрь сделал ещё один оборот, поднявшись к потолку, Он растворился в воздухе. Я вышла из ванной, прошлёпала босыми ногами в покое. На кровати разложено прилестное платье простого покроя. Подошла ближе и поняла: для такой ткани не требуется изысков в выкройке. Даже если просто обмотаться куском полотна, всё равно будешь выглядеть как королева. Просунула руки и натянула на себя. Гладкий шёлк приятно скользнул по коже и распрямился под собственным весом. От прикосновения ткани дух захватило. Я зависливо вздохнула. Белокожие эльфийки каждый день такое носят. Обернувшись, обнаружила зеркало. Витиеватая рама в полный рост прислонена к стене, в стекле отражается половина комнаты. Я подбежала и ахнула. Передо мной серая эльфийка с волосами цвета платины. Уши остро торчат из густой копны, глаза жёлтые, как солнце, разве что не светятся. Она может и светиться в темноте, надо будет проверить. Ресницы длинные, края закручиваются вверх. Губы, как тёмные ягоды. Нос маленький и острый. Нежно-голубое платье плотно облегает талию и ниспадает лёгкими волнами. Сидит отлично, будто с меня тайком сняли мерки и терпеливо подогнали размер. А разве что вырез слишком глубокий, открывает чуть ли не половину груди. Я сунула ноги в серебристые туфли на небольшом каблуке. После того как босиком истоптала половину рощи, в обуви стало неудобно и тесно, хотя кожа мягкая, как шёлк. Наряд великолепный и ткань приятная. За такой любая бы согласилась железку обнять, но всё равно чувствую себя странно, словно аром, на которого нацепили седло и сунули в рот конфету. В дверь постучали, раздался голос Лисгарда. Миледи Каунель, вы готовы? Собрание уже началось. Я поправила волосы, сделала невинное выражение лица. В платье положено глупо улыбаться и закатывать глаза. Затем открыла дверь. Лисгард скользнул по мне взглядом, на секунду остановился на декольте, кодык нервно дёрнулся. Он успел снять доспехи, теперь на нём свободная белая рубаха и узкие брюки. Я ухмыльнулась про себя, когда он мне хоть и отвёл взгляд от выреза. Стараясь выглядеть под стать придворному этикету, аккуратно поддела локон, который невозначай упал на груди и накрутила на палец. Что же ты раньше не сказал, сказала я на распев. Король решит, что неуважительно отношусь к его светлости, эм, милости, величеству, как правильно. Лисгард вспыхнул и проговорил глухо: "Миледи, надеюсь, вы будете более сообразительны в беседе с королём. К нему следует обращаться: Ваше величество". Я пожала плечами и сделала вид, что поправляю пояс. Вы просто свихнулись на почтение, проговорила я равнодушно. Ну, как скажешь, величество, так величество. Мы пошли по ветхиеватым коридорам Эолама. Каждая стена буквально излучает матовый свет и качает воздух. Кои где стоят плоские горшки с землёй, из них зелёными жгутами разрослись ползучие растения. Длинные лианы пустили щупальца к потолку. Так и наровят полностью облести свод. Я на ходу прикоснулась пальцами к листьям и спросила: Кто-то следит за растениями в городе, или они сами по себе? Лисгард бросил едва заметный взгляд на горшки. Я, кажется, упоминал, что мы связаны с растениями. Нет, пропела я и захлопала ресницами. Ты говорил, что солнечные эльфы связаны с лесом. Он поморщился. Неужели не очевидно? Если мы можем взаимодействовать с лесом, то с пучком травы как-нибудь управимся. Я скривилась и фыркнула. Немного ускорившись, я отошла влево и подняла уши, чтобы высокородный видел, как мне плевать на эоломские условности. Может, местным жителям и понятно, сказала я, оправдываясь. Куда уж мне, скромной серой эльфийке непонятного рода и племени, до ваших непревзойдённых умений? Лисгард замялся и виновато покосился на меня. "Каунель, прошу извинить меня", сказал он. "Иногда бываю резок, но и вы, честно говоря, совсем не отличаетесь хорошими манерами. Порой мне кажется, что вы совершенно неуправляемы". Я чуть не захохотала в голос, но сдержалась и сказала: "Неуправляема? Я всего-навсего веду себя естественно, а не пытаюсь выглядеть лучше, чем есть. Правда?" спросил высокородный, приподняв бровь, совсем как отец. Хотя нет, вру, призналась я. Пытаюсь, даже очень, особенно когда невинно хлопаю ресницами. Но это не считается, это можно. В воздухе витает лёгкий аромат непонятных цветов, нос улавливает, как прямо перемешиваются крошечные частицы пыльцы. В широкие окна врывается озорной ветерок, радостно проносится по изгибам коридора. Шторы между залами царственно колышатся. Простая тряпка, а сколько достоинства. Мы подошли к высокой арке. Лисгард остановился и осторожно развернул к себе. "Меледи, запомните, что я сейчас скажу", проговорил он и посмотрел в глаза. "Его величество, горячо любимый, уважаем народом Эолума. Если вы позволите себе неосторожное слово или жест, это может быть расценено как оскорбление королю. Я вас умоляю". Ведите себя максимально прилично. Лицо Высокородного стало жалосливым. Я уставилась на Лисгарда, только теперь поняла, как он переживает. Буду стараться, проговорила я честно. Белокожий напряжённо выдохнул, не поверил ни капли. Затем повернулся и толкнул резную дверь.